и ничего этого не было. День близился к завершению. Мы сидели на террассе Лина и пили чай с обычным молоком, у которого был вкус обычного молока. Знаешь, Лин, что меня больше всего поразило из того, что мы увидели в этом путешествии? Как они ухитряются так быстро летать на своих космических кораблях? Нет, Лин, больше всего Меня поразило то, что где-то в далекой фиолетовой галактике есть планета, где нет преступлений. И не было так давно, что никто даже и не может вспомнить, были ли они вообще. Это потому, что у них такие быстрые космические корабли. Они могут летать по всей Вселенной и брать все, что им нужно и кого нужно. Захотели и схватили бедных макросветов и в кубы запихнули. Пускай, мол, другие планеты освещают. Ты не прав, Линн, это частный случай, и феи с ее шайкой признали себя виновными в этом преступлении. Ну, что уж говорить, капитан, конечно, милый и достоин уважения, несмотря на то, что он козел. Да и старик, и наша Коко, конечно, чудесные ребята и славные, согласился Линн. Я буду скучать по ним. А как тебе, Линн, понравилась идея, наказание раскаянием. Ха, ну это уж не про нас. Наши тюрьмы будут только заполняться. Раскаяние это так, байки из романов. Делом надо заниматься, тогда и мыслей дурных не будет, а будут ракеты, способные в другие галактики летать. С этим, конечно, трудно поспорить, подумал я. И всё-таки раскаяние вещь трудная и великая. Да, Даже я почувствовал что-то подобное в отношении грибов, которые погибли в инкубаторе. Ведь если вдуматься, они ни в чём не виноваты, они просто росли себе и росли в этом инкубаторе. А с другой стороны, ведь и мы ни в чём не виноваты. Мы просто хотели выжить. Ох, как всё это сложно. А может быть, это всего лишь игра нашего мозга и ничего этого не было.